Ветераны, на войне бывало всяко, вдруг обидится, уйдёт, враг специально промахнётся, а война всё не пройдёт. Мы так долго привыкали спать полглаза и стрелять, а когда войны не стало, мы вдруг стали тосковать. Нас как будто бы не стало, нас вдруг стали забывать. Стариками мы все стали, нас теперь и не узнать, мы ещё пока живые, это только нет войны. Ради вас мы победили, ветераны той войны. Всем, кому выпали годы войны, Мы вас знаем и не знаем, мы вас любим и гордимся, Мы боимся вам признаться, что хотим душой отдаться. Без и без стеснений, никаких ограничений, Лишь мгновение лучик нежный воскресит прикосновением милые Отцы и деды, бабушки, прабабушки, Все, кто жил, когда война убивала без конца, Все, кто жив еще теперь, Все, кто в памяти моей, Все, кто не жалел себя ради нашего добра, Все, кто есть и все, кто был, Наше сердце на века будет помнить вас всегда. В каждой семье есть погибшие или пострадавшие от войны, Многие неизвестны. Но мы помним, к нам сегодня день вчерашний приукрашенный пришёл и напомнил, что за нами вечный долг перед тобой, неизвестный, в бою павший, на призыв её восставший, жизнь свою не пожалевший, мамы Родины, герой. Мы всегда с тобою живы, умирали мы с тобой, в сердце нашем твои жилы, в голове ты наш герой. Говори свои желания. Повторим всем миром мы. Всё, за что мы умирали, будет жить, так скажем мы. Пусть всегда здесь светит солнце, Пусть всегда здесь будет мир, Вечный воин, неизвестный, страж, бессмертный, богатырь. Помним мы и не забудем, Подвиг ваш для нас всегда. Мрамор времени разбудит вечные любви слова. Две гвоздики носить будем, По лицу бежит слеза,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 Вы нас не жалейте, вы нас вспоминайте. Когда хорошо вам, вы нас вспоминайте. Когда веселитесь, вы нас вспоминайте. Не надо поминок, вы лучше гуляйте, как будто мы с вами, вы нас вспоминайте. И они требуют от нас жизни. Мне нужны доказательства, что я всё сделал правильно. Мне нужно объяснение, за что. Мне нужно подтверждение, что всё так и должно. Я так хочу поверить всей душой, что мы не зря погибли той войной. Так будь любезен, докажи, что ты живой.